Эпилог. Пустынный уголок вселенной. Встреча со старым знакомым. В очередной раз я стоял непонятно где, но в виде энергетической души и ждал. Чего жду, сам не понимаю. Скорее всего, должен появиться мой знакомый, который называл себя распорядителем. Хотя я подозреваю, что он апостол. Кто я? Павел Обухов, Павел I или Иосиф Сталин? Даже не скажу с полной уверенностью. Жил и тем, и другим и третьим. Что дальше? Вновь отправят в тело кого-нибудь? А может, все же в тело ребенка? Так и стою, рассуждая, непонятно сколько времени. Распорядитель появился, как обычно, неожиданно. Размышляешь, Павел. Буду называть тебя первым именем, так как ты прожил в том теле наибольшее количество лет. Распорядитель рассматривал меня как какую-то букашку. Что-то вроде этого. Думаю, что с моей душой будет дальше. Ну, и пару вопросов хотелось бы задать, ответил я. Задавай, если смогу, отвечу, разрешил распорядитель. Зачем все это, в смысле параллельные миры? Кому это надо? Непростой вопрос. Дело в том, что человечество уверенно двигается к своей гибели. Потому вселенная посчитала нужным создать несколько параллельных миров. Есть надежда, что люди станут разумными и перестанут уничтожать свой мир, планету и само человечество. Вот ты и поучаствовал в нескольких экспериментах. Немного помолчав, ответил распорядитель. Ну а со мной что будет, спросил я. С тобой все будет хорошо. Сейчас отправлю тебя туда, где есть возможность размышлять, получать информацию от других душ. Подводя итоги. Люди это место называют чистилищем, хотя по-настоящему не понимают, о чем говорят. Там ты будешь ждать решения по твоей дальнейшей судьбе. Я не знаю, что тебя ждет. Может реинкарнация, а может отправят в ангелы. Одно могу пообещать: к бесам ты не попадешь. распорядитель рассмеялся своей немудреной шутке. Через несколько мгновений я оказался в уголке вселенной где подводят итоги прожитых жизней людские души. Конец книги. Сентябрь 2023 год.